Печки потрескивали дрова, и Катя, привалившись к Глебу, мечтала только об одном просидеть так всю оставшуюся жизнь. Ей не хотелось думать, не хотелось слушать, только сидеть, молчать и чувствовать щекой его твёрдое, как будто железобетонное плечо под свитером. А нужно, просто обязательно нужно было дослушать до конца. Да ещё Владик то и дело выходил на улицу, чтобы проверить баню, как он говорил. И получилось так, что Глеб никак не может до рассказать то тяжёлое и трудное, что Кате так не хотелось слушать. "Влад, угомонись ты в конце концов", попросила Лена, когда тот вернулся в очередной раз. Она посматривала на Катю с сочувствием и, кажется, всё понимала. Да и Глебу договорить, и всё, точка. Больше не будем вспоминать. Может, ты голоден? У меня макароны есть. Ты любишь? Сварить тебе. Ты знаешь, живо обратилась она к Кате. Он такой прожорливый. Я теперь всё время с собой еду вожу. Это не мужик, а прорва какая-то бездонная. Я прорва бездонная. Ты, ангел мой, Такое обращение к здоровенному Владику прозвучало смешно. Хочешь макарончиков, ангел? А как же шашлык и баня? спросил Владик жалобно. Да ничего с ней не будет с твоей баней. А перегреется. Не перегреется. Как мне нравится, что ты покладистая, объявил Владик и поцеловал в нос бывшую Хелен. Слово поперёк не скажешь. Тебе скажешь, как же? Мне, конечно, не скажешь, согласился Владик, потому что у меня всё просто. Чуть что и на 2 дня в холодный погреб. Боже мой, сказала бывшая Хелен, и в голосе её был благоговейный восторг. Ну какой же ты брехун! Просто ужас. Вы знаете, ребята, С ним же невозможно жить. Он всё время несёт какую-то охенею. Но это так смешно. Глеб с Катей переглянулись. Голубки, Лена с Владиком ворковали, огонь в камине горел, и впереди было ещё много удовольствий. Вот баня, к примеру, и шашлык тоже, и утренняя праздность поселила, когда никуда не надо спешить. За окном снежок И зимний день разгорается медленно, неохотя, и здесь, в финских болотах, как-то не до конца. Как будто долго собирается силами, а потом, махнув на всё рукой, заваливается спать. Домишко всего комнат шесть, в котором они сидели, принадлежал Александру Петровичу Ястребову. Он купил его много лет назад, говорили по случаю. жена его Ина Васильевна очень веселилась и спрашивала: нет ли у супруга ещё чего-нибудь прикупленного также по случаю? Замка в горной Шотландии, к примеру, или, может, островка в Карибском море? Ястреб говорил, что ничего такого у него нет, а дачку на болотах он купил, заработав первые деньги и продавать не собирается, бережёт. Да там же не живёт никто, не унималась ина Васильевна. Только и стопник ходит, да тёте Клаве убираться. А куда я и стопника с тётей Клавой дену? отвечал Ястребов невозмутимо. В Шотландию привезу. Нетуж пусть и работают, и домик под присмотром, и у людей зарплата. Вот и Глеб Петрович что и дело в Питер мотается, он присмотрит. Глеб и присматривал. жарил шашлыки, топил баню, принимал гостей, выслушивал жалобы иstepника старого Фины о кухинена, который вечно ссорился с уборщицей Клавой. Владик ещё послонялся по комнате, потом плюхнулся на диван и хозяйским движением пристроил Лену себе под бок. Лена с готовностью пристроилась и спросила: "Глебань, о чего тебя потянуло на воспоминание? Два месяца уже прошло." Это я его попросила, сказала Катя. Мне просто нужно знать, как всё это было. Ниночка была последний в лад, понимаешь, последний из семьи. Вадим ушёл от Ниночки как раз потому, что влюбился в Васю, Глеб поморщился. Рассказывать ему не хотелось. Было и быльём поросло. Она хотела петь со страды, и продюсер придумал, что у неё будет больше шансов, Если она станет не девушкой Аси, которая все на одно лицо, а юношей Никасом, кумиром подрастающего поколения женского пола. Подумаешь, голосок почти как у девчонки, ну и что? Так ещё даже интереснее. Как это теперь называется? Что?